Глава восьмая. Бессмертный. Делить бабы? Ты к чего выдумал? Не было такого уговора у нас. Брехливый шакал. Дед новости воспринял спокойно, но взгляд серых глаз не предвещал ничего хорошего. Для вахна, естественно. Как я и думал, урод просто пытался меня развести. Надо теперь менять скупщика или... «Поговорю с ним», — пообещал Такер. «Припугнул малость». Совсем обнаглел Хапуга. Забыл, чем ему жадность аукнуться может. «Деда, что там?» — не вытерпел я. «Про Вахна?» «Ну, дед не повелся». «Тебе знать не надо. Обидит еще раз. Ты ляпнешь, не думай, и будет беда. Там не только Вахн замешан. Нехорошая тайна». Опасное. Я сам лучше. И спорить бессмысленно. Дед свои решения не меняет. Раз считает, что так будет лучше, значит, оно так и есть. Посмотрим на реакцию Вахна. Сегодня из четырех силков с добычей лишь один. Очередная мелкая андатра попалась у тростника. Еще два так и стоят, нетронутые, а вот с последним беда. Похоже, вчерашнее вскрытие выдры привлекло к моим островкам не только мелюзгу, начисто подъевшую все ошметки что на земле, что в воде, но и более крупных хищников. Одного уж точно. Журавль. Следы его крупных трех палых лап я сначала заметил на том острове, где, собственно, и происходила разделка. Птица шастала возле дерева, к которому был привязан селок. Чудо, что не зацепило — Ни натянутую веревку не выгнутую дугой жертв которой она вела но если там журавль просто бродил то на соседнем островке куда он видимо позже перелетел привлеченный шумом одними хождениями дело не ограничилось по мелким характерным следам когтистых лапок можно было легко догадаться что за зверек здесь попался в селок но вот самой нутрии в стянутой петле уже не было йоков журавль спер у меня добычу Судя по обилию крови на траве и веревке, разодрал ее клювом на части и слопал пернатый Варюга. Переставил селок на другую сторону островка. Второй вновь зарядил рыбой на выдру и двинул обратно. Может быть, завтра повезет больше. Сильнее меня сейчас заботит скорая встреча с Вахном. Дед вчера вечером сходил, поболтал с волосатым. Вроде договорился, но мало ли. На удивление все прошло гладко. Скупчик только зло глянул на меня, но ничего не сказал. Не врал, Такер. Было чем припугнуть, гада. Молча сунул мне медики за андатру и тут же ушел. Я отправился нарезать опостылившую Алему. В бригаде уже смеются над бестолковым новичком, но плевать. Не за травкой за стены хожу. Прибежал на поляну, где тюк набивал в предыдущие дни. Алема здесь валом, но кроме нее ничего путного отыскать шансов нет потому и не тянет сюда других сборщиков, несмотря на близость поляна к деревне. Широко здесь, просторно, по другую сторону ручья луг, где общинные овцы гуляют. Пастухам меня за густой травой не видать. Идеальное место. Еще на пару недель этой поляны мне точно хватит, а там за соседнюю примусь. Мне ведь много не нужно, чтобы алема в достатке и поменьше людей. Только вот одиночеством мне сегодня насладиться не дали. Стоило начать нарезать траву, как от правой опушки на поляну, из леса повалил народ. Из похода охотники возвращаются. Присмотрелся. «Ватага Ладмура». Принес йок на мою голову. Попытался укрыться в алими, но поздно. Заметили. Несколько фигур отделилось от группы и двинулось в мою сторону. «Лучшие мои друзья топают. Неразлучная троица». «С ними еще двое». Показалось сначала, что лон один из двоих. Но нет, брат Потарки остался при взрослых. Вон он, тащит заваленную тушками лисы кого-то еще волокушу с другими охотниками. Да и в целом все взрослые с грузом. На жердях кабана пруд толпой. Вон олень, вон косуля, волков пару вижу. Впрочем, и подспорники почти все с разной ношей. Кто луки, кто копья несет, кто сети и топоры тащит налегке только троица младших и эти, что с ними свернули ко мне. Пусть и высокие, но тоже подростки и старших. Санос, первый в поселке Задира и предводитель шайки заносчивых старшаков, которому слава единому, до такой мелкоты, как я, раньше не было дела. И еще один здоровяк, чьего имени я не знаю. Походу, эти пятнадцатилетки взяли сынка старосты с его швыстами под крыло. У подспорников в каждой в атаге своя банда сколачивается. Выясняют потом с кулаками, за кем сила в поселке. У Ладмуровых всегда перевес. От меня-то что надо. Я сам по себе и вообще просто сборщик. «Глядите-ка!» — пнул потар невеликий пучок олемы, брошенный мной на растеленную на траве тряпку, которую я потом сверну в тюк. «За полудень уже, а у него овце на укус. Вот ленивая конь!» Отсыпался, небось? — Работничек! — годливо протянул Гауч. — А это тот сыкливый безродыш, который от Муфред в болото текает? — накинул меня пренебрежительным взглядом Санос. Дрыщ, — Дрыщ-дрыщом, уже в охотнике просится, наглая мразь. Прознали-таки, Ну и йог с ними. Я знал, что и Варцак, и драмат посмеются над моей попыткой при то Вот, значит, какой у них повод ко мне пристать нынче. И ладно, потарка со швыстами. Но эти-то без года как взрослые. Вон у Санаса лапы какие. Мышцы так торчат. Да и ростом на две головы меня выше. Даже щетина на подбородке полезла, черная, как и ежик волос на башке. Совсем стыда нет к малышне приставать. Я пришел только. Буркнул я для потарки, отвернувшись, нагнулся колени Хотел, что получше найти. «Не нашел», — добавил негромко. «Оно, встань, кунь безродная!» — рявкнул сын старосты. «С тобой старшие разговаривают!» — мгновенно подтявкнул Гауч. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь, не хватало еще в ответ рявкнуть, и поднялся опять, повернувшись к уродам. «Ох, как хочется садануть кулаком в эту рыжую рожу! Только битым мне потом быть, так что терпим». «Придет время, придет». «Чего надо?» — сердито спросил я Потарку. «Работать мешайте. «Нет, ты понял, это работа у него», — заржал Санос. «Забудь про работу, безродыш», — тоном хозяина приказал мне сын старосты. «Еще раз услышу, что в атагу просился конец тебе. Доживешь до шестнадцати и иди тогда в вольники, а подспорника тебе место заказано, понял?» Я решил промолчать. «Так ему же еще в батраки на три года», — напомнил второй старшак, лишним многим уступавший Санусу в стати. «А, и точно. Забыл?» — фальшиво удивился Потар, и вся шайка заржала. «Да куда ему в батраки? Помрет там он!» — хохотнул Санус, Глисто тощая. «Даже Гауч рядом с ним здоровяк». «Да не, Гауч выше просто», — не согласился с товарищем второй старший. Такая же глиста, только длинная. Теперь уже заржали лишь четверо из пяти. Упомянутый дрыщ не оценил этой шутки. Похоже, в отсутствии сторонних жертв он в их шайке за мальчика для битья. «Сравнил тоже», — обиженно промычал Гауч. «Я из-за роста худым кажусь, а этот недомерок реально тощий». «А, ну да, конечно», — напустив на лицо деланной серьезности, закивал Санос. «Ты у нас здоровяк». И тут же с блеском в глазах выдал весело. «Мужики, я придумал чего. Давай гаучи испытаем. А то намахчи с варгасовыми у нас за спинами просидел. Медяк ставлю, уделает наш длинный безродыша». «Ставлю два», — с хохотом подхватил Потар. И снова лишь четверым из пяти мудаков было весело. «Не буду я об это дерьмо руки марать». Попробовал отказаться гауч, но вариантов у него уже не было. Попался швыст. «Будешь впредь думать, с кем дружбу водить. Сейчас поквитаемся». «Принимаю ставки», — едко прошипел я, медленно снимая с пояса ножны. «Что?» — ехидно осклабился Санас. «А деньга-то есть, малый. Ты не девка, чтоб без денег долги отдавать? Хотят!» И опять все заржали. «Вот», — сунул я ему под нос от вахна медики, — — Как раз три. — Ха! Удачно! — еще пуще развеселился главарь мудаков. — Не смей потом врать, что мы отобрали. — Не буду. — Парни, вы это серьезно? — заметался взглядом от потара Ксана Сугауч. — Не буду я с ним драться. Малой же, я на год старше. Пусть против брага выходит хотя бы. — Хотя бы? — набычился упомянутый сын кузнеца. «Зассал, что ли, длинный. Санас главный, и он уже все решил, драки быть. «Да ну, кого тут бояться?» «Тогда скидывай нож». «До первой крови или до сдачи?» С азартом уточнил второй старший. «До сдачи?» А Опередив Санаса, оскалился потар. «Знает, что я гордо и быстро не сдамся. Лучше бы про Гаучи думал. Почему-то я ни капли не сомневался, что навешают длинному». «До сдачи, конечно», — утвердил Санас. «Давай сюда, на покошенные. Сейчас наши пройдут и начнем». Осознав, что деваться некуда, Гауч первым вышел на указанный участок поляны, где Ядавича срезал траву. Раз отмазаться не получилось, будет теперь выпендриваться. Вон рожа какая надутая, ну прямо бывалый боец. Отцепил нож от пояса, жилетку расстегивает. «Это правильно». Мне тоже голым по пояс биться удобнее будет. И одежи целее оторвет еще пуговы. Скинул вверх, затянул пояс покрепче, шагнул ближе. Лицо гауча — само превосходство. Хорошо прячет страх, но я знаю, коленки трясутся у длинного. Не ведает швыст простых истин. Струсил, наполовину считай проиграл. Сделаю рожу позлее. Пусть думает, что с зубами его грызть собираюсь. Оскалился муфром, до да щелочек сузил глаза. «Прошли наши», — мазнул взглядом по дальнему краю поляны Санас. «Все длинный. Можешь больше не сдерживаться. Мочи без родыша». Гауч медленно двинулся в мою сторону. Держит дистанцию, надеется на длину своих рук, выжидает удобный момент для удара. «Или просто сыт первым бить». Тогда я. Подскочил из слева в нос без замаха. Тычок больше, зато проверил реакцию. У Гауча ее, считай, нет. Закрыться не успел, уклониться тем более. Отпрянул, глаза округлил и давай в ответку махать. Мимо все. Увернуться от его медленных грабель вообще не проблема. Ногой под колено и уже с правой по уху всерьез. Опять попал. В этот раз крепко вдарил, аж кулак болью вспыхнул. Но Гауч не упал, взвизгнул только и голову руками прикрыл. «Чё тупишь, оглобля? Вали его! Хватай мелкого! Ногами бей! Не стой столбом!» Но подсказки дружков только сбивали Гауча с толку. Он бестолково топтался на месте, то и дело отмахиваясь от меня, когда я пугал его ложными выпадами. Не а стыд один. Уже несколько раз мог достать его в рожу. Не хочу слишком быстро заканчивать, чтобы не вызвать у швыстов вопросы. Им не вдомек, что вчера я прибавил подолик силе и к ловкости. Гауч раньше был мне не соперник, а теперь я любое его движение словно наперед вижу. Ладно, хватит развлекаться. Левая обманка, правой под и тут же коленом в живот. Гауч с хрипом согнулся. Назад и по подбородку с ноги. Все. Слезы выступили, сейчас сдастся. Ты че, лялька малая, дерись! У меня медяк на кону. Допрыгни на него уже, вес используй. Потар же с брагом молчат. Рожи злющие. Не ожидали от безродыши, да? Зря я ждал сдачи, добивать нужно было. Скулящий плач сменяется ревом, и гауч кидается на меня кабаном. Разъярился таки. Отпрыгнуть проблем никаких. Пропустил его мимо и пинка взад. Упал, наконец. Лежачего бить не хочу. Вся прежняя злоба куда-то ушла. Даже жалко немного дурака стало. Закончу с ним нежно. Налетел сзади, завалил поднимающегося и колено на спину. Схватил руку, выкрутил в плече, ломлю на себя. «Сдаешься?» «Да, да, больно! Ай! Отпусти!» Я поднялся. «Гоните мой выигрыш!» Потар с брагом молчат. Сана слыбится. Второй старший презрительно смотрит на побитого гауча, что подвывая, отползает в сторонку. «А длинный наш еще дохлее, чем я о нем думал. Ставлю два к одному, что с Потаром у тебя так не получится». «Что?» Сын старосты вылупился на саноса ведомым на убой поросем. Я тоже обалдел малость. Он что, по очереди решил меня со всеми ими драться заставить? Потарка ладно еще, но против брага я уже не потяну точно. Да и один йог потом толпой все равно и забьют. Сдернуть, что ли, попробовать? Он кусты неплохие поблизости, юркну туда и к болоту, там меня и мне взять. «Не, потар, не вопрос!» Если не хочешь, не надо. Проучу его сам немножко и двинем домой. Только гроши придется отдать. Ставьте это святое. Вот ведь хитрый жук этот Санос. Неспроста главарем в шайке ходит. Вроде как они не неволят на старосты, а и отказаться нельзя. Я сразу же понял, что у подарки нет выхода. И у меня тоже нет. Пока размышлял, второй старшак зашел сзади. Путь к бегству отрезан. «Серебряный на все его шесть медиков!» «Твоя ставка мимо! Раз я дерусь, я и ставлю!» «Ого!» Уел его рыжий. «Такого Санас не ожидал. А мне что прикажете делать?» «Не буду я больше драться. Отдайте мой выигрыш!» «Серебряный — это сто медиков, это очень заманчиво!» «Но как бы мне не хотелось навешать потарки люлей, не пришло еще время!» «Побью его сейчас!» Опозори на глазах старшаков и жизни моей относительно тихой. В деревне конец. Не стоит оно того. Да и не факт, что побью вообще. Папани-любимчику своему неведомо сколько бобов скормил. На замере узнаем, а пока проверять троерост мудака нет желания». «Еще как будешь, безродная конь На себя Потар злится. И на Саноса, который подначил его». Промелькнувший в том первом Потаркином взгляде, испуг все заметили. Теперь будет доказывать, что им показалось. «Все равно потом и забьете», — предпринял я последнюю попытку. Вдруг совесть проснется у некоторых. «Если побьешь меня, никто пальцем не тронет. Санас?» «Не, ну, если ты просишь», — ухмыльнулся старшак. «Но только сегодня». На всю жизнь зарекаться не стану. Не нравится мне его крысиная рожа. Потар скинул жилетку и отстегнул ножны. А он и не толстый вовсе. Крупный, широкий, как есть роста бобы. Раньше помню жирок. Или просто подрос. Деваться мне некуда. Встал напротив него. За ручьем пастухи. Место выбрали, чтобы видно получше. Стоят в своей палке, упершись. Что вмешаются, нет надежд никаких. «Начинай!» — рявкнул лучащийся радостью Санос. «Предвкушает веселье, урод. Небось, даже болеть за меня сейчас будет. Захотел макнуть сынка старосты носом в дерьмо. Зарывается, поди, потар, шибко, наглеет. Я и рад бы помочь, но нельзя. Мудрость Такерову вспоминаем». Голова вперед, сердце работать должна. Чуть по пляшам с уродом издамся. Апатарка не гауч, сразу бором попер, понимает, что вдвое меня тяжелее. Если сцапает, бороться уже бесполезно. Отпрыгнул и ногой в район почек. Ой, больно! Успел гад локоть подставить. Попробовал ту же ногу схватить, но тут ловкость за мной. Отскочил кружу рядом. Потар снова бросился. Достал плечо, но схватить не сумел. Я вывернулся и слева саданул его по затылку. Что в стену ударил? Реакции ноль, у меня кулак ноет болью. Отмашка Потара едва не пришибла. Кулак прошел в вершке от лица. Зато вес потянул рыжего дальше, чем я тут же воспользовался. Короткий удар слева в глаз достиг цели. Не сильно, но синяк вылезти может. Опять заход на борьбу. В этот раз метил в ноги, видать, кто-то старший учил мудака. Больно уж отработанные движения. Я едва не попался. Минуту мы играли в эту игру. поторловит ловит, я уворачиваюсь и бью с разной долей успеха. По силе и крепи сын старосты точно выше меня, но в ловкости уступает. В этот раз драка шла в тишине. Напряжение висело над поляной грозовой тучей. Даже Санос перестал улыбиться и улюлюкать. Все ждали развязки. В какой-то момент я осознал, что два-три удачных тычка в конопатую рожу, и даже победа Патара в итоге со стороны будет выглядеть поражением. «Пора уступать, а то разукрашу сверх меры. Пойдет по деревне молва, что сын старосты сиротой бит». Но откровенно поддаваться нельзя. Усталость вот что меня одолеет. Я принялся замедляться. Открытый рот, частые глубокие вдохи. Один кружок, второй, третий. Пора. Потарва грабля вцепляется в мою шею. Победная, «Ага!» летит в ухо, а я уже на земле. Теперь уже, если бы и хотел вырваться, ничего бы не вышло. Тяжелый гад, крепко держит. Но что это? Над головой сына старосты загораются цифры. Дар бездны сработал. Больно мне сейчас нужны эти знания. Ну, раз так, глянем, не придарил ли папаня с бабами сынку годов жизни в придачу. Опа, это как так? Двенадцать. А дальше какой-то кругляш. Где те тридцать восемь остатка, что там должны быть? Или не тридцать восемь, если в отмер что закинуто, но хоть что-нибудь где? Подар, что, бессмертный у нас? Или наоборот, уже помер? Я так обалдел, что только боль от удара в лицо привела меня в чувство. «Сдаюсь!» Но еще один удар вдавил губу в зубы. Рот тут же наполнился кровью. «Сдаюсь!» Наполовину выкрикнул, наполовину прокашлял я. «Какой упертый безродыш!» — заржал Санос. «До последнего не сдается!» Висевшая над поляной туча прорвалась смехом. Даже рыжий смеется. Смеется и продолжает лупить. Ух, бровь, глаз, щека. Я брыкаюсь, но тщетно. Сдаешься, кунь, сраная. А я и ответить уже не могу. Убью, тварь. Я всех их убью. Ну, как хочешь. Еще один удар, и мир гаснет. ЛО-9. Дно Вселенной. «Ох, Кит, ну зачем было показывать медики? Зачем было поддаваться на эту грубую провокацию? Нет, он правильно сделал, что позволил Потару себя победить. Лучше синяки и разбитый нос, чем в смертельных врагах сынок старсты. Только нужно было сразу поддаться первому же противнику. Зря привлек к себе внимание. Зря продемонстрировал возросшую ловкость и силу. Ох уж эта детская глупость». Ох уж эти юношеские стремления. Не лезь на рожон, сиди тихо, занимайся своими делами. Придет время, посмотришь на всех этих бездарей сверху вниз. С другой стороны, не случись это драка, не узнали бы тайны Патара. Что еще за светящийся круг вместо цифр, показывающих остаток жизни до старости? Сбой программы? Едва ли. Не уверен, что сам сынок старости осведомлен о природе своей аномалии. Как о ее наличии, в принципе, тут скорее вопросы к отцу, хотя, как я понял, доставшийся носителю удар очень редкий. Даже староста может не знать про феномен. В этом мире, где возраст – самый важный критерий, информация об остатке жизни до старости очень ценна. Надо выяснить, как человек узнает свой отмер. Неужели просто считает и держит в уме? «Было 50, проглотил 7, вот и на один год больше». Не забывай свой возраст, и всегда будешь знать, сколько у тебя осталось до старости. Слишком просто и сложно одновременно, но в чем же фокус с патаром? Сейчас не хватает водных, так что вернемся к вопросу позже. Чувствую, это важно. Пока же нужно оценить степень тяжести, причиненных организму увечий. Мы теряли сознание. Раз виной тому не удушение, а удар по голове, значит, имело место быть сотрясение мозга по ощущениям легкое. Очнулся быстро, тошноты нет. Обидчики кита не постеснялись оставить валяться избитого паренька на поляне. Убедились, что пришел в чувство, кто-то из них брызнул в лицо водой. Достали из кармана монетки, посмеялись, отсыпали новую порцию угроз с оскорблениями и ушли. Спасибо хотя бы, что нож не забрали. Носитель мальчишка упрямый. Поохал, Поднялся, доковылял до ручья и, умывшись, вернулся к работе. В итоге успел набить к сроку тюк и даже сам дотащил его до поселка. С характером малый. На все расспросы по поводу своих синяков, где отнекивался, где отмалчивался. В этом плане с носителем мне повезло. Силен духом. Если переживет пару нынешней повышенной уязвимости, у него будут шансы подняться. Пусть развивается, пусть растет. Когда-нибудь я найду выход из этой ловушки, и его тело станет моим. Мне нужно сильное тело.